Все это присосалось к великому художнику, из его величия выкачивала деньги, а своим обращением с ним это самое величие обесценивало. Я ему в то время помогал при переводе на итальянский язык «Смерти Ивана Грозного». Он повез эту трагедию Алексея Толстого в Россию, но я в этой роли его уже не видал. Я давал ему советы относительно костюмов, удерживал от увлечения восточным характером, от сапогов, загнутых концами вверх, помогал произносить русские имена, между прочим, Милославский, которое ему особенно трудно давалось. Но все это, да еще в его домашней обстановке, было довольно тяжело. И более, чем когда-либо вспоминаю слова Флабера. «Не надо прикасаться к кумирам, позолото остается на руках». Он сам взял на себя труд снять с себя позолоту. В своей автобиографии Он показал себя без грима и костюма. Трудно вообразить себе что-нибудь более пошлое, чем то постоянное выдвигание своего «я», цитирование собственных своих слов, разговоры с разными королями, в которых самое важное всегда не то, что ему сказали, а то, что он ответил. «Я знал и другого итальянского трагика Сальвини». Они с Росси были соперниками, и вся театральная Италия, да не одна Италия, делилась на почитателей одного или другого. Они были в холодных отношениях, но в больших случаях, в юбилейные дни памяти поэтов, они выступали вместе. И тогда устроители, не зная, кому дать первенство, на афишах печатали их имена крест-накрест. Они были удивительны каждый в своем роде. У Росси был голос, удивительный своей звонкостью. У Сальвини был голос, удивительный своей глубиной. Лучшая роль Росси была Гамлет, лучшая роль Сальвини – Отелло. Он приезжал после Росси в 1882 году. Его репертуар был менее обширен, чем репертуар его соперника. Но сколько бы он ни играл, никогда ни в чем он не превосходил своего Ателла. Он сам сознавал, что в этой роли он имел наибольший успех и объяснял это тем, что не все понимают мучения Гамлета, не всем понятны страдания Лира, но всякий понимает любовь Ателла. Эти слова, во всяком случае, дают разгадку к толкованию роли. Он играл не ревность, а любовь, и в этом вся прелесть его венецианского мавра. Сцены с яго, не поединки – а детское больное сердце под ножом оператора. В Гамлете он был неприятен, рассудочен, сух. Красивая находка была у него в сцене театра. Лежа у ног Офелии, он держал в левой руке пачку листков бумаги, будто рукопись разыгрываемой пьесы. Правой рукой он нервно перебирал и подкладывал страницы. И когда король вставал и уходил, он вскакивал, вскидывал руки вверх, и листки дождем падали вокруг него на землю. Помню забавный случай в Гамлете, в сцене с матерью. Дух отца появился из-под пола. Когда ему пришло время уходить, он сделал шаг вперед и больше не мог. Его плащ натянулся и не пускал его, его защемило люком. Он начал дергать до тех пор, пока плащ не оторвался. Дух ушел с трепицей на плечах. На полу лежало вещественное доказательство его посещения. Другой смешной случай помню у Росси на первом представлении Макбета. Колдуньи вызывают тени шотландских королей, и вот эти бесплотные духи, человек 8-9, проходили через всю сцену по деревянным подмосткам в сапогах. Эти короли – это были наши русские статисты, нашим русским режиссером, представленные итальянскому гостю. Я был совсем юн, никогда к театральной технике не прикасался, Но помню, как глубоко меня оскорбило это отсутствие в людях любви к своему делу. Много лет позднее на Александринской сцене шла Снегурочка. Писарев играл Мороза. Расхаживал по лесу огромной дубиной, он ударял о землю. Пол сцены не был ничем услан, дубина не была обмотана. И никто, ни режиссер, ни заведующий монтировочной частью, ни бутафор, эту дубину доставший, ни сам актер, ею подощатому полуударяющий, никто не испытал оскорбительности ее. Пришлось мне, директору императорских театров, сказать «обмотайте дубину». Когда я был назначен директором, я написал Сальвини, пригласил его на несколько представлений отелло с нашими артистами. В течение нескольких вечеров в Александринском театре веяло высоким духом высокой трагедии. Увы, Он испарился с его отъездом.